Барбара обернулась и увидела в регистратуре пухленькую даму средних лет, лихо сдвинувшую очки враговое п р а в е на за т ы л о к поверх пучка поседевших волос. Приветливая улыбка тут же исчезла, как только Барбара предъявила свое удостоверение. С верхнего этажа по-прежнему лилась музыка. Что-нибудь случилось? Забеспокоилась дама. Вам нужно поговорить с мистером Кларенсом? Нет.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 Секретарша о чем-то взволнованно докладывала, ей отвечал мужской голос. На лестнице показался мужчина, и Барбара поняла, что именно он сейчас музицировал. Гитару он все еще держал в руках. Слишком молод, чтобы принять его за достопочтенного Джорджа Кларенса, однако тоже облачен Сутану. Внешне очень похож на основателя Тестамент-хауса. Должно быть, его сын, решила Барбара. Те же точенные черты лица, высокий широкий лоб, быстрый взгляд, сразу оценивающий ситуацию, и волосы похожи – непокорные кудри, с которыми ни одна расческа не справится. Ростом он был невысок, плечи у з к о в а т ы е но его осанка говорила об огромном запасе внутренней силы и уверенности. Пройдя через холл, он приветливо протянул ей руку. Джона Кларенс представился он, крепко сжимая ее ладонь. Мама сказала мне, что вы разыскиваете Нелл. Миссис Кларенс сняла очки, только что украшавшие ее макушку. прислушиваясь к их разговору, она безотчетно покусывала дужку, нахмурившись и быстро переводя взгляд с одного собеседника на другого. Барбара протянула ему фотографию. Это Джиллиан т е й с Ее отец был убит в Йоркшире три недели назад. Я должна доставить ее на допрос. Кларенс вроде бы никак не отреагировал на это заявление.